Глава 6 Выгорание в неопределённости. Время турбулентности, чёрных лебедей, сильной неопределённости вызывает страх. Кажущаяся неупорядоченность мира меняет фокусировку внимания, снижает концентрацию, заставляет залипать на новостях и входящих данных, оказывающих потенциально разрушительное воздействие. Внешняя неопределённость резонирует с неопределённостью внутри нас, которую в мирное время можно иногда не замечать или убаюкивать другими способами. Как жить и не выгорать в турбулентности, не становясь ее рабом? Как сохранять чувство, внимания и способность быстро принимать верные решения? В этой главе я поделюсь с вами приемами управления выгоранием в ситуации постоянного перенапряжения и неупорядоченности. Наша задача — проснуться из суеты и тревоги в спокойствии и собранность. Это нужно и для собственной эффективности, и для помощи другим. Почему в сильной неопределенности мы выгораем больше? Когда события быстро меняются, кажется, что они управляют тобой, бросают тебя туда-сюда. Только приспособишься, только покажется, что нашел закономерность и адаптировался, как ситуация снова сильно меняется. Адаптация в неопределенности похожа на постоянную геолокацию при быстром перемещении, когда прибор непрерывно тратит энергию на поиск точки привязки. Человек, находящийся в ситуации, которую он идентифицирует как опасную, также тратят значительно больше энергии на то, чтобы вновь и вновь сориентироваться в происходящем и снова сориентироваться, и опять. Именно это и обусловливает быстрое выгорание. Батарейки разряжаются втрое быстрее, так как расходуются на попытки уловить порядок, закономерность и выработать способ адаптации. Иногда советуют в ответ на внешнюю непредсказуемость усиливать жесткость внутреннего распорядка. Такое поведение иллюстрируется, например, моделью наглухо задраенной ореховой скорлупки вокруг которой бушует океан. Стихия кидает орех вверх и вниз по волнам, бьет о камни, но его содержимое остается целым и невредимым. К сожалению, эта модель плохо описывает то, что происходит с нами. Во-первых, ореху все равно куда плыть, а нам нет. Во-вторых, в модели с орехом есть четкая граница между внешней и внутренней средой. Орех сам по себе, океан сам по себе. А в каждой из человеческих систем Семья, бизнес, работа, творческий процесс. Самое важное происходит на границе между внутренним и внешним. Наша внутренняя — это часть внешнего. Это скорее можно сравнить с деревом в бурю. Если дерево будет слишком жестким, если оно не будет гнуться под ветром, рано или поздно оно не выдержит напряжение и сломается. Вот почему не помогает просто усилить порядок внутри в ответ на непредсказуемость вовне. Потому что не бывает чистого внутри и чистого вовне. Невозможно оставаться искренне безмятежным, когда финансы тают, люди увольняются, риски растут. Можно попытаться сдерживать чувства искусственно, сжимать зубы, нагнетать напряжение, но об этом мы уже говорили. Так с выгоранием не справишься, а наоборот его спровоцируешь. Ну а прямые попытки упорядочения того, что можно упорядочить, не помогают потому, что, как правило, возможны только на самом низком уровне. Разложить бумаги по папочкам — дело, безусловно, полезное. Но справиться и выстоять таким образом не удастся. Правда в том, что неопределенности может быть очень много и в ситуации железного формального порядка. Известна история о том, когда даже в самые последние дни существования фашистского рейха любые попытки измены или побега оперативно выявлялись и жестоко карались. При этом и на фронте, и в делах управления давно царил полный развал. Точно так же и в частной жизни человек может соблюдать распорядок и режим, но ощущать сильнейшее смятение, и от этого противоречия выгорать еще сильнее. Что нужно изменить, чтобы не выгорать в неопределенности? Как я уже сказал ранее, состояние человека в неопределенности это постоянный поиск привязки, геолокации. При этом им владеет постоянная фоновая тревога. На телесном, эмоциональном и когнитивном уровне это приводит к сочетанию замирания и перевозбуждения. Бег навязчивых мыслей и чувств по кругу, невозможность полноценного расслабления, накопление напряжения в мышцах, завязан в узел, собран в комок, постоянный режим мобилизации, готовности, на старте, без отчетливой разрядки, суета, мельтешение, невозможность закончить мысль, чувства, действия. Этот общий паттерн, затрагивающий тело, эмоции, мысли и поведение, приводит к огромной трате энергии впустую и к быстрому выгоранию. Тревога делает одновременно перевозбужденным и внутренне скованным. Мы нагреваемся и не можем приоткрыть крышку, чтобы спустить пар. Это разрушительное сочетание, заставляющее выгорать с утроенной скоростью. Неопределенность длится непредсказуемо долго, поэтому быстро победить ее и перейти к порядку невозможно. Наша цель — убрать сочетание скованности и перевозбуждения и вернуть себе и своим чувствам гибкость. Только в этом случае мы сможем вновь обрести способность беречь ресурсы, ставить собственные цели, оставаться активными и живыми. Вместо скованности и перевозбуждения, способность самостоятельно расслабляться и быть активными. Если мы хотим избежать выгорания, нужно, чтобы внешний мир ничего нам не навязывал. Ни поспешных решений, ни оцепенения и вечного откладывания, ни конфликтов и разрывов, ни цепляния за ненужные отношения или работу, Ни ощущение растерянности, нежелание поскорее пристать к любому, неважно какому берегу, ни ложного оптимизма, все наладится, ни ожидания апокалипсиса. Таким образом, у нас есть две антивыгорательные задачи. Первая — перестать тратить энергию на защиту от неопределенности и попытки установить над ней контроль. Перестать бояться внешней бури, освоиться в ней, войти с ней в ритм, пульсировать и мерцать, привыкнуть жить в невесомости. Вторая — научиться проявлять собственную активность в рамках неопределенности. Ставить цели, определять направление движения, двигаться вперед, обеспечивая безопасность. Начнем с первой цели. Я приведу последовательность заданий и упражнений, направленных на то, чтобы помочь вам успешно адаптироваться к неопределенности в вашей жизни. Эти упражнения я разработал для своих клиентов, поэтому буду описывать их вместе с проблемой, на которую они отвечают. Этот контекст — позволит вам понять, насколько актуальны для вас данное упражнение по адаптации к неопределенности. Как освоиться в определенности и отвоевать у нее свою энергию? Валентина жалуется на то, что только встала с утра, час прошел и уже устала. Вместе делаем предположение о том, что именно Валя делает в этот час или что с ней происходит. Выясняется, что за этот час Валя как бы формирует собственную утреннюю газету паники, черпая ужасные новости из глобальной или локальной повестки. Случилось то и это в мире, со мной, у моих знакомых. Валя чувствует, что все ее внутреннее пространство, чувства, мысли, заняты нагромождениями неопределенности, которую она не успела обдумать и прочувствовать. А сверху валятся новые и новые неприятности, так что она не может ничего контролировать. Это и создает чувство, что руки опускаются и сил нет. А думскроллинги непрерывном поиске плохих новостей в интернете, я хотел бы сказать несколько слов отдельно. Эта привычка может стать способом прокрастинации, которая не просто мешает работать, но и помогает выгорать. Многие читают новости почти непрерывно, пребывают в тревожном ожидании, не так уж важно чего. Попытки себя дисциплинировать обычно не помогают. Человек какое-то время воздерживается от думскроллинга, но затем вновь погружается в него. Это типичное поведение при любой зависимости дум перешибает все интересы и увлеченности, более того, рутины повседневности. Переформатирует внимание, делает его коротким, снижает концентрацию. Дум-скроллинг убаюкивает. Как ни странно и как ни кощунственно, информация об агрессии, насилии и подобных вещах гипнотизирует, погружает в оцепенение и бессилие, вводит в тревожный транс. Маленькие порции дофамина от тревожных новостей буквально меняют нейрохимический баланс. И надолго. Как ни странно, мозг привыкает получать извращенные удовольствие от тревоги, страха, бессилия, вообще страдания. Он перенастраивается именно на эти источники эмоционального питания, и другие, более здоровые, его уже не удовлетворяют. Домскроллинг в хаосе также отличается от здорового желания быть хорошо информированным, как печенье к кофе, от бесконечного поглощения тортов. Возможно, неопределенность навязывает вам, как и Вали, свою повестку, отнимая у вас силы. Предлагаю вам заменить газету «Паники» более конструктивными новостями и перестать отдавать неопределенности свою энергию. Вот что можно для этого сделать. Шаг первый. Пронаблюдайте за привычками тревоги. Когда она овладевает вами? Утром? Перед сном? Во время утреннего кофе? Что является входными воротами? Новости, телефон, общение с определенными людьми, работа, выход на улицу, собственные мысли. Шаг второй. По своему выбору установите приемные часы для того, чтобы думать о неопределенности и тревожиться. Это должны быть четко определенные часы или минуты. В остальное время следуйте дальнейшим пунктам инструкции. Шаг 3 Тревога — это зажатость и подавленность. Фиксация, скованность. Значит, то, что нам нужно, — это внутренняя активность и подвижность. Это лучшее отрицание и игнорирование, а также возбуждение и ажитация. Поэтому, поймав себя на том, что тревога овладевает вами вне приемных часов, вы говорите себе «Внимание! Стоп!» и достаете приготовленную шпаргалку. Она состоит из четырех-пяти простых действий, обязательно физических, с маленькими паузами между ними. Например, расправить плечи, как будто крылья, отойти от панциря черепахи, глубже вдохнуть пару раз, поменять позу, сказать про себя «Уф!» или еще что-нибудь малозначительное сконцентрироваться на том, что происходит за окном. Все это занимает примерно полторы минуты. Чтобы не запускать умственную жвачку, требующую новых порций информации, нужно перевести внимание на тело. В думскроллинге или внутреннем бормотании нам нужна только голова, а живем мы всем организмом. Сначала таких пауз, прерывателей, даже если это бормотание почти скрыто от вашего внутреннего взора, понадобится много. Когда вы учились водить автомобиль, Навыки координации тоже пришли не сразу. Шаг четвертый. Вам нужны регулярные паузы, при которых вы нарушаете сложившуюся умственную активность, инерцию, пробиваемую тревогой. Нужен контакт с природой, неформальная болтовня, отключение от экранов. Планируйте эти отключения регулярно. Можно по 30 секунд 30 раз в день или как вам больше нравится. Какая сегодня погода? Чего бы вам сейчас хотелось, кроме победы добра над злом? Прямо сейчас, для себя. Если вы привыкнете к таким паузам, ваш мозг совершит перезагрузку, станет яснее и свежее для принятия решений. Вероятно, после этого станут возможными и другие способы прерывания. Три минуты чтения, даже если внимание скачет, воспоминания. Мы мобилизуем возможности наших воли и ума. Делаем их более управляемыми. Шаг пятый. Когда ваш ум перестанет прыгать в тревожную воронку суеты и оцепенения, вы сможете дозировать новости и переживания, этику и сочувствие, стресс и юмор, воображение и соображение. Вы сумеете отделить одно от другого. Сможете сопереживать и быть критичными. Шаг шестой. Что делать с неопределенностью в ее приемные часы? Некоторые пытаются решить проблему радикально, просто перестать читать новости. Это неправильно. Избегая негативного опыта, столкновения с известиями о смерти людей, своим страхом и печалью, человек начинает думать, что он вообще не в состоянии выдерживать тяжелые эмоции. Кроме того, источником хаоса бывают не только новости, но и окружающая жизнь, от которой никуда не скроешься. Мы же не хотим становиться страусами. Лучше оставаться информированным, но при этом контролировать процесс взаимодействия с ужасным. Для этого я советую вам выпускать собственную газету чувств. Взаимодействуя с факторами неопределенности, своими мыслями, текущими событиями или новостями из интернета, держите наготове ручку и блокнот. Время от времени коротко записывайте в него фразу о том, что вы увидели или услышали. Обязательно выражайте личное отношение к происходящему. Старайтесь заметить и почувствовать свой страх, тревогу, волнение, горе, радость. Лучше заплакать, увидев или вспомнив нечто ужасное, или сильно испугаться, подумав о страшных сценариях, чем сидеть в оцепенении, пытаясь справиться со своей тревогой. В процессе контакта с неопределенностью не забывайте о себе. Шевелитесь, вставайте, отвлекайтесь, дышите, налейте себе чая. Храните блокнот и перед следующей порцией новостей перечитывайте предыдущую страницу. Это поможет вам переживать чувства по порядку, не отгоняя их и не кидая следующие на предыдущие, как это делала Валя. Вы не знаете, что будет завтра, но точно знаете, что именно вы пережили. Вы укращаете внутреннюю панику, и внешняя неопределенность не в силах отнять у вас жизнь и чувства. Шаг седьмой. Тренируйте переключаемость. Я предлагаю своим клиентам культивировать переключение между разными состояниями — пассивностью и возбуждением, концентрацией и рассредоточенностью. Это делается все с той же целью. Владеть своим внутренним пейзажем, а не покоряться неопределенности, не цепенеть перед ней. Тренировка переключаемости помогает восстановить связь между словом, образом, ощущением и переживанием. Когда вы точно знаете, что минуту назад сидели расслабленно, а теперь встали и потянулись, утром потратили 15 минут на горевание и оплакивание неизбывшихся возможностей, а в полдень планируете конкретные шаги ступени по выходу из ситуации, Провели за просмотром новостей 7 минут и больше времени на это тратить не собираетесь? Даете себе возможность активно отчаиваться до кофе? Во время кофе переключайтесь с отчаяния на наблюдение за белками в парке, а после кофе на рассылку резюме потенциальным работодателям? Вы на верном пути. Вы не укращаете опасность. Это невозможно. Но вы можете посадить свою тревогу на длинный поводок. Тревога претендует на то, чтобы всецело захватывать ваше сознание разрушая все границы. Целую ребенка и думаю об убитых детях в другой или моей стране. Работаю, а сам мысленно переживаю о том, что работы скоро не будет. Радуюсь с оглядкой, отчаиваюсь украдкой. Но не даю себе возможности оплакать потери, ведь надо работать, выбираться и не расклеиваться. Все в кучу, и никогда ничего не до конца. Все время нечто неоформленное, сбивчивое и спешащее. Вот что такое тревога в ситуации неопределенности. «Упражнения, которые я предлагаю, дают вам управляемость и в итоге помогают оставаться живыми и чувствующими. Не впадать в оцепенение. Наблюдать за неопределенностью более осознанно. Ненадолго оставаться в стороне от нее».